Лекс одобряет. Милена. Разговор за несколько месяцев до событий книги «Море для свободных». Так значит, ты теперь встречаешься с парнем, с которым познакомилась благодаря блокноту? Лекс заехал ко мне в гости, и я, как заботливая сестра и хорошая хозяюшка, нет. Налила ему какао и поставила кексик, заботливо купленный заранее в магазине. Что-что, а к чаю у меня всегда что-то добыло. Хотя родная мать вечно была недовольна моим ведением хозяйства. Я редко готовила сама, и ей это не нравилось. Мол, мужчины любят вкусную домашнюю еду. При этом у нее дома всегда была толпа кухарок, а самостоятельно она готовила только по праздникам. А еще она была недовольна тем, что повсюду был бардак. Я бы с ней поспорила на эту тему, но вскоре поняла, что споры бессмысленны. Каждый раз, когда я приходила к ней, у нее всегда был видимый порядок и видимая чистота. Почему видимое? Все просто. За диваном можно было найти старые носки, крышечки от пива и прочая мелочь, а на шкафах всегда была сильнейшая пыль. Но так как это было не особо заметно, мама плевать хотела на все это, а меня поучала. Служанкам тоже было плевать, раз хозяйка не проверяла те места. А у меня дома всегда было чисто, что за диваном, что на шкафу. Просто я не всегда вывозила порядок. Книги частенько валялись не на своих местах, Часто одеваемая одежда висела на спинке стула вместо шкафа. В общем и целом, не у каждой вещи было своё место, но в этом хаосе я всегда находила нужную мне вещь. Да, мы познакомились с ним в весьма необычных обстоятельствах, но я, похоже, в него влюбилась. Честно призналась я немного краснее. Отложила в сторону негативные мысли о матери и о собственном ведении хозяйства. «А у тебя? Как дела на личном фронте?» Я не могла не отметить его помрачневшее лицо. Улыбка сразу же спала, и братец сделал вид, что очень увлечен своим чаем. Но ведь меня-то не обманешь. «Сейчас я свободен, словно птица в небесах», процитировал он одну достаточно известную песню, а я лишь покачала головой, потому что сделал он это без особого энтузиазма. «Ты серьезно? Я знаю, насколько важна для тебя любовь!» Насколько важно для тебя заботиться о ком-то, радоваться жизни вместе с кем-то? Ты хочешь любить и быть любимым. Такое качество в мужчинах достаточно редкое. Покачала головой я, показательно громко отхлебнув, чтобы перебить любые споры. «А ты что, мой личный психотерапевт?» Усмехнулся Лекс, терпеливо дождавшись, когда я перестану его дразнить. «Отлично ведь знал меня, гаденыш. Он ведь сам некогда ходил туда после смерти его матери». «Ага, бесплатный и очень хороший, заинтересованный в твоих личных отношениях, чтобы ты любил и был любимым», — кивнула я и усмехнулась. «Будешь так шутить, получишь», — смеясь пригрозил Лекс. «И вообще, у меня есть ты. Ты меня любишь, и о тебе я буду заботиться. Смотри у меня, если мне Даниил не понравится, то я пошлю тебя нафиг», — усмехнулась я, договорив за него. А вообще, в дальнейшем я бы хотела вас познакомить, но пока рано о чем-то говорить, у нас было всего пару свиданий. И одна большая переписка в блокноте. Дай хоть почитать ваш общий зеленый дневник. Закатила глаза, покачав головой. Я бардашница забыл? Я спрятала его так, что ни ты, ни Даня не найдете со своим рациональным мышлением, мужской логикой. Важно усмехнулась я, смеясь. «Да ты мне вызов бросаешь!» – усмехнулся братец. Я знала, как его развеселить и взять на понт. В следующие полчаса Лекс бродил по квартире, заглядывая в каждый уголок, о котором только знал. Потом, наконец, сдался, потому что так и не нашел спрятанного клада. «Либо ты оставила блокнот у Дани, либо ты слишком хорошо умеешь прятать!» – тяжело вздохнул он. «Ну да, одно исключает другое, согласна, но блокнот дома». А в тепло холодно, я играть не намерена, кивнула я. В этот раз я уже сидела на диване и просто улыбалась. Ладно, рад, что у тебя все хорошо. Пожалуй, поеду на встречу, а то меня там заждались. Мрачно заметил брат, и я сразу же уловила грустные нотки. Что такое, братец? Ты мне о чем-то не договариваешь? Нахмурилась я. Да так, отмахнулся он. «Нет уж! Я была готова схватить его за руку и ей-богу начать пытать! Рассказывай, а то допрос устрою!» Он вновь отмахнулся, явно напрашиваясь на тяжелую артиллерию моего характера. «У отца проблемы с новой женщиной!» Ткнула я пальцем в небо. «У них все в порядке!» «Ладно!» Лекс тяжело вздохнул. «Ольга не выходит из моих мыслей, мило! Это меня убивает!» «Оля?» «Это которая дочь Вероники? В смысле, дочь твоей будущей мачехи?» – выдохнула я. «Да, ты права». «Что мешает тебе на правах сводного брата поближе познакомиться с ней? Мы же говорили с тобой на эту тему». Я покачала головой, осуждающий, глядя на брата. Мило я не могу вмешиваться в чужие отношения. Прости, конечно, но мои нормы морали не позволяют сделать этого». Покачал головой. «Все будет в порядке. Наваждение рано или поздно пройдет, уверяю тебя». «Ну, смотри у меня!» — пригрозила братцу, покачав головой. «Ладно, дорогая, до встречи!» Брат чмокнул меня в щеку, а затем ушел, громко хлопнув дверью. «И если бы я только знала, что наваждение не пройдет, я была бы более дотошной. Но разве могла я спорить со своим старшим братом, который все прекрасно знал и без меня?»